Фундаменты для счастья. А теперь, помня все это, посмотрим, что же соединяет молодых мужей и жен на разных ступенях брака. Соединяющие их нити обнаружил голод, который изучал в 70-е и 80-е годы молодую ленинградскую семью. В юных браках со стажем до двух лет самые частые из таких нитей — это общие интересы и взгляды. Они скрепляют треть молодоженов. На втором месте стоит половая близость. Ее назвали каждые три из десяти супружеских пар. То есть почти две трети молодоженов соединяет сердечное влечение, одних с упором на его духовную сторону, других на телесную. На третьем месте стоит привычка она больше всего связывает одну седьмую часть опрошенных пар в младшем супружеском возрасте когда стаж брака составляет от двух до пяти лет привычка уже выдвигается на первое место а общие интересы и половая близость переходят на второе и третье места каждая из этих нитей скрепляет лишь по одной пятой пар в среднем супружеском возрасте Когда стаж брака больше пяти лет, строение совместимости опять меняется. На первое место выходит супружеский долг. Раньше он был на одном из последних. На втором стоит привычка. Общие интересы и половая близость, духовная и телесная стороны чувства, еще больше отходят на задний план. Чаще всего супругов скрепляют уже не личные тяготения, духовные и телесные, а полуобезличенные нити долг и привычка. Чувства гаснут, они соединяют уже не большинство пар, как у молодоженов, а меньшинство. О таком угасании чувств в один голос говорят почти все современные исследования семьи. Но естественно ли это? Неизбежно ли? Обязателен ли такой спад в совместимости, такой откат от вершин личной близости к ее подножию? Или это противоестественно, но неизбежно при нынешней докультуре? У любовных чувств много противников, психологических и материальных. Среди психологических главное – мы сами, наше незнание, неумение, нежелание стоять за любовь. Среди материальных — тяжелые тяготы и нехватки, которые портят жизнь большинства молодых семей. Наверное, чувством будет лучше, когда на место невежества станет просвещенность и окрепнет общее положение семьи, в том числе материальное. Можно предположить, что долголетие чувств станет вырастать вместе с ростом семейной культуры, душевной и материальной. Часто родители бывают против решения молодых людей жениться, говоря, что у них нет материального фундамента. По-моему, они не правы. А ваше мнение? Электросталь, Московская область, Дом культуры завода электроизделий, январь 1980 год. Пожалуй, все зависит от того, какие это молодые люди. Если они готовы к самостоятельности – Уверена, что лишение не погубит их чувства, тогда вдвоем им будет даже легче и полезнее для души создавать себе материальный фундамент. Но если они не готовы к лишению больше надеются на родителей, чем на себя, тогда они не доросли до супружества, они еще дети, сколько бы лет им ни было. Материальная база, жилье, деньги, вещи очень важна для семьи но еще важнее для нее база душевная, психологическая. В наш век здесь идут глубинные и болезненные перемены. Раньше семейное счастье или несчастье больше зависело в глазах людей от их материальной жизни и меньше от их душевных отношений. Тогдашняя семья была для людей сначала экономической опорой и только потом ячейкой душевной близости. Муж и жена попросту не могли прожить друг без друга, выкормить детей, наладить быт. Они были нужны друг другу сначала как помощники в работе и в бытовом устройстве, и только потом как люди. Семейные запросы были скромнее нынешних, душевная взыскательность меньше, и достичь домашнего довольства было намного проще. С тех пор круто переменилась семья. Сложнее и ненасытнее стало понимание домашнего счастья. Первую скрипку в нынешних симфониях счастья играют именно душевные отношения. Материальная база семьи остается, конечно, первостепенной, и запросы людей тут резко выросли. Недаром, наверное, сейчас по-новому звучит старая пословица с «Смилый рай в шалаше», если этот шалаш в раю. Но еще больше выросли сегодня душевные, психологические запросы. И материальное благополучие – это не фундамент для нынешнего счастья, а только котлован для фундамента. А вот появится ли такой фундамент, вырастет ли на нем здание счастья, все это будет зависеть от наших чувств и характеров, от нашего умения или неумения вести семейную жизнь.